Глава 21. Как и следовало ожидать, затем меня постарались удалить подальше от местных правителей. Впрочем, Кая они тоже пригласили проследовать в отведенные покои под предлогом отдыха. Мне предоставили светлую просторную комнату, окно которой выходит на тот самый сад, в который пускает гулять горожан Герберт. Удивительная доброта по отношению к простолюдинам, я такого у отца никогда не видела. Нет, он всегда был справедлив, надо заметить, но очень строго чтил правила, законы и сословия. Ему бы никогда не пришло в голову наградить людей прогулкой по личным владениям. Впрочем, у нас никогда и не было подобных непрактичных садов. Вокруг нас размещалось несколько деревень, за порядком в которых нужно было присматривать. Там никому не было дела до праздного любования прекрасным. Интересно, какой бы я была, если бы выросла здесь? В красоте и благополучии, безо всей нашей кевларской традиционной борьбы с природой и суровым климатом, мелькает мысль в моей голове, стоит мне задержаться взглядом за фигуры, вырезанные в кронах декоративных деревьев. Тогда бы я точно не выжила в башне. Потому что мне было тяжело, даже зная, как дается быть простым людям. И неужели я тоже накинулась бы на принца при всех, как это виола? Нет, совершенно точно строгая жизнь с моим отцом в кевларии куда благодатнее праздной здесь. Хотя Кай совсем не изнежен. Видимо, его воспитывали не так, как эту дыр Штраус. «Войдите!» — кричу, оборачиваясь назад. Кто-то решил прервать мой мозговой штурм своим визитом. Впрочем, глупо рассуждать о том, что все равно никогда не произойдет. «Госпожа!» — в покой заходит служанка и вежливо кивает мне, не кланяется, что бросается в глаза. «Я принесла для вас платье для ужина». Его высочество сообщил, что у вас нет с собой вещей, а ее сиятельство благородно вызвалось помочь. Как мило с ее стороны. «Кладите на кровать, чего стоите?» Разрешаю девице пройти в комнату. «Конечно. Она тут же суетливо вносит чехол с одеждой. Помочь вам в него облачиться. Я хорошо делаю прически. ее сиятельство часто просит меня помочь с волосами. Я отвыкла от подобного, если вообще когда-либо привыкала». Все же обособленная жизнь в строгости не подразумевает регулярных прихорашиваний. «Нет», — отрицательно качаю головой, «не нужно. Я сама справлюсь». «Совсем». Считаю важным добавить, поскольку служанка уже тянется к чехлу, чтобы открыть его. «Но...» — она пытается возразить. «У нас ведь своя особая мода. Вы, наверное, не знаете, как. все я знаю, прерываю я ее. Ты свободна». Два года жила как одна из беднейших простолюдинок, а стоило одной выскочки спутать меня с прислугой, и я сразу превратилась в папину дочку с впитанными с самого раннего детства правилами поведения. Девица недовольно поджимает губы и нехотя пятится к выходу. Как скажете, произносит она смиренно, и уже выйдя за дверь, предпринимает последнюю попытку. Я буду рядом, если понадоблюсь. Просто выгляните в коридор и позовите. Меня зовут Мэри. «Буду иметь в виду Мэри». Подхожу к двери и захлопываю дверь перед самым носом служанки, а затем возвращаюсь к чехлу с платьем. «Что же ты мне отправила, Виола?» Задаю мысленный вопрос, вытаскивая на свет розовое безумие с кучей рюшек и оборок, а также с очень неприличным декольте и разрезом на юбке аж до середины бедра. «Теперь понятно, зачем Мэри», — озвучиваю вслух свои мысли. Сама бы я такое точно не надела. У этой виолы ни ума, ни фантазии. Фасон платья не прикроют никакие искренние уверения в том, что нынче такая мода в сюите, и, мол, нужно соответствовать. Только интересно, а где она сама его нашла? Быстро разрезала подол или берегла до первой брачной ночи с кран -принцем? Сминаю платье и отправляю его в урну. Начинаю с большим уважением относиться к консервативной политике кевларии. У нас бы до такого не додумались. Даже моя сестра Нита, постоянно строившая из себя светлую невинность, а на самом деле являющаяся еще тем и щадьем тьмы, поступила бы гораздо тоньше и хитрее. Нита. Имя сестры начинает вдруг звучать в моей голове, как перезвон тысяч колоколов, не настроенных друг на друга. Почему ее, в которой проявлялись семейные пороки, еще в юном возрасте не отправили в башню? «Это все она!» Всплывает ее голос в моей голове, а потом повторяется навязчивым эхом. «Она! Она! Она!» Голова начинает нещадно болеть, перед глазами пляшут черные мушки, сильно мутит, и ноги сами подкашиваются. Пытаюсь добраться до кровати, чтобы прилечь, но не дохожу, падаю на пол прямо перед ней.